Глава 30. До последней капли крови. Дракончики, поняв, что прижали меня хвостами, Ойкая мгновенно обернулись детьми. «Госпожа Алиона, мы не специально!» Покрасневшая Ная склонилась надо мной. Сильные мужские руки тут же подхватили меня и усадили на ближайший стул. «Сейчас водички дам. Госпожа Алеона где-то болит?» Ная продолжила хлопотать размахивая перед лицом салфеткой, взятой со стола. «Я повторяю вопрос. Что тут происходит?» Хозяин замка отошел от меня. «Дивер, снись тон! Так заботится о служанке, словно она ровня драконом!» Приехавший с генералом молодой человек попытался положить ладонь на его плечо. «Она госпожа!» Скинув чужую руку, Дивер вновь посмотрел на ошарашенных происходящим девушек. «Мы? Мы?» Корнелия, сжав кулаки, взяла себя в руки, вернув лицу надменный вид. «Дети повздорили. И в этом виновата гувернантка. Она должна была следить за ними. Посмотри, Алиса вся в слезах. Ваш сын плохо воспитан. Он сорвал сестры шляпку и порвал рука в платье». «Нужно наказать гуверн...» «Папа, я всего лишь хотел поиграть с Алисой, даже поделиться игрушками. Все это недоразумение». Покрасневший до кончиков ушей Тинрен склонил голову. «Не наказывай». «Неужели этот ребенок просит за меня?» «Не стоит приказывать мне в моем доме, госпожа Корнелия». Слова, словно ледяные иголки, достигали сердца, По моим рукам пробежали мурашки. Генерал гневно посмотрел на гостью, а затем на сына, словно расстроившись, что тот оправдывается. «Вы без приглашения ворвались в замок. Я, как хозяин, могу отказать в гостеприимстве». «Что? Почему?» Корнелия вспыхнула и перевела взгляд на меня. «Вы оскорбили мою семью, усомнившись в методах воспитания». «Давайте все успокоимся». Незнакомец замахал руками. «Сестра, думаю, что ты не права. В таком тоне нельзя разговаривать с хозяином дома». «Дивер, прости им эту облошность. К женщинам нужно относиться со снисхождением. Они живут эмоциями. Моя сестричка испугалась за Алису». «Дивер, прости. Последнее время действую на эмоциях. Корнелия понизила голос и низко присела в поклоне. «Меня это не оправдывает, но драконица вошла в возраст». На этом слове она замолчала и очень недвусмысленно посмотрела на генерала. «На что это она намекает?» Перед глазами предстала сцена, где два огромных ярких дракона танцуют в небе брачный танец. Краска ринулась к лицу. Мамочки, о чем я только думаю. Но мне кажется, любому присутствующему в этом зале стало понятно, что девушка заигрывает с генералом, или я себе лишнего напридумывала. Интересно, ответит ли Дивер на ее знаки внимания? Бр, это не мое дело, стоит убираться отсюда. Папа, все это недопонимание. «Алисе очень понравилась одна из моих кукол. Будь добр, свози нас на днях в кукольный магазин. Она выберет себе похожую, и мы сделаем примеряющий подарок». Ная подошла к девочке и взяла ту за руку. Тинран, иди сюда, нужно извиниться». По лицу Алисы было заметно, что мириться она не желает. Не умела, как сестра полностью скрывать эмоции, но протянула руку и даже пробормотала, что прощает брата. Домой я ускользнула не сразу. Дивер тихо приказал мне оставаться на месте. Сам же пригласил гостей в кабинет. Дети пожелали остаться со мной, но им поступил приказ показать гостевую комнату, в которой будет жить Алиса. Они вздохнули, попрощались со мной и, подхватив под локти Алису, быстро направились в сторону второго этажа. Уж не знаю, чего хотел дивер, но дожидаться возвращения хозяина замка желания совершенно не было. Оглядевшись, быстро вышла за дверь, благо слугам было не до меня. Ну их, этих драконов! В какой раз я мысленно обругала себя? Подхватив ёбки, чуть ли не бегом поспешила по знакомой тропинке к прорехе между нашими владениями. Через главные ворота совершенно не хотелось идти. Да и делать крюк. Алеона дорогая!» Я задумалась и совершенно не услышала шаги за спиной. Взвизгнув, подскочила на месте. А кто бы не подскочил, когда на твое плечо ложится ладонь, и в ухо шепчет завораживающим голосом с хрипотцой. «Напугал?» Дивер развернул меня к себе и прижал. «Ты прямо словно зайчонок, дрожишь. Так приятно в его сильных руках». «Зачем вы пошли? Отпустите!» «Ай! Ой! Что это? Мать моя, драконница!» Закричал дракон от боли. В его правую ногу впились сразу три шипастых угрюмчика. Они были не похожи сами на себя. Острые зубы, длинные когти. Хорошо, что иглы не пустили в ход. «Отцепитесь! Разорву! Убью!» Его ладонь, как и пострадавшая нога, трансформировались, покрываясь когтями, чешуёй. «Нет, пожалуйста, не трогайте их!» Я мертвым грузом повисла на его руке, вопя чуть ли не громче пострадавшего дракона. «Они защищают свою хозяйку! Пожалуйста!» «Ни на секунду нельзя одну оставить! В доме слышно ваши крики!» Вар Даниэль Грозгов с легкостью оторвал меня от покрытой чешуёй руки. А к телу Дивера приблизилось несколько клинков. Подоспели гномы, а за ними им бабуля. Темные, вы совсем озверели или жить надоело? Оружие на дракона направляете!» Господин генерал не смог стерпеть такого оскорбления и начал обращаться. «Нет, только я виновата!» «Я их госпожа! Это моя земля! Слуги не так все поняли!» — кричала я, пытаясь вырваться с крепкого захвата оборотня. Неожиданно оборот прекратился. Перед нами вновь стоял человек. «Что, и ответственность на себя желаете взять, госпожа Алеона? Его колючий взгляд то и дело бегал от моего лица к талии, где находились чужие руки. «А какую ответственность?» растерялась на мгновение. «Она не хочет!» Вар в одно движение руки спрятал меня за спину. «Я возьму. Бой?» отошел от неё!» Выглядывая из-за плеча, увидела, как на лице дракона появились чешуйки. «Неужели он меня ревнует?» «Да нет. Просто хочет заполучить меня в магические няньки, и чтобы навсегда. Вот и бесится, что оборотень встал на защиту». «Не могу. Она моя хозяйка», — просто ответил Вар. «Хочешь бой? Хорошо, будет тебе бой. Только пощады не жди. Бьемся». В моей душе похолодело. «Неужели он сейчас произнесет до последнего вздоха?» «До первой крови! До первой! Умоляю!» Закричала так громко, что Вар дернулся и даже попытался прочистить ухо. «О, наша госпожа не совсем пушистая, крови требует!» Зашептались гномы, и я поняла, что дракон не собирался биться насмерть. Неужели он хотел поставить другое условие? Вот же мой длинный язык и страх за жизнь обоих. Дома тихонько распрошу бабушку, как проходят в этом мире дуэли. Мне кажется, не только лицо покраснело от стыда, но даже уши и шея. Дивер отказался от помощи и, попрощавшись, прихрамывая, пошел обратно к своему замку, пообещав лично сообщить место и время проведения боя. «Вар, извини, я боялась, что генерал произнесет, бьемся до последней капли крови? шептала в спину впереди идущего оборотня. Его плечи вздрагивали. Неужели он плачет. Но в тот же миг разразился громкий смех. Смеялись все. И бабушка, и гномы, и оборотень. Не удивлюсь, если смеялись и пушистики. Но проверить, так ли это не получилось. Они исчезли. А правда преображался. Сорняки и сухие ветки исчезли. Земля покрывалась красивым цветочным ковром. Чуть сбоку были разбиты клумбы и несколько грядок. Чего вы все смеетесь? Не выдержала и решила узнать. «Скорее всего, генерал хотел поставить ваше внимание на кон. Если он проигрывает, то больше не появляется перед тобой, а если я, то мне пришлось бы, ой, как не сладко. Вдали от своей хозяюшки зачахну и умру, стряпая пирожные из грязи». Варданиэль Грозгов обернулся. «Скажете тоже, зачем ему такое желать? Я и так буду приходить к его детям». А ты так ничего и не поняла? удивленно поинтересовался оборотень. Вар. Мисси тронула его за руку, он кивнул и пошел дальше к дому. Мисси, ты так помолодела? Остановив бабушку, хотя какая бабушка? Уже и язык не повернется ее называть так. Еще неделя другая, и будут спрашивать, а как зовут вашу сестру?